Глава 6. Глава партии. Джекки Норфольгский. Умерика спесь, хозяин твой дик уж продан весь. Shakespeare. Король Ричард III. Акт 5, сцена 3.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 где толпились конюхи и пажи, составлявшие, несмотря на то, что были вооружены только шпагами, внушительную охрану вокруг адмирала. Одетый в чёрное привратник, бросив взгляд на кружевной воротник мержи и золотую цепь, одолжённую ему братом, не стал чинить никаких препятствий и сейчас же ввёл его в галерею, где находился его господин. Вельможи, дворяне, евангелические священники, человек больше сорока Стоя в почтительных позах с непокрытыми головами, окружали адмирала. Он был одет во всё чёрное, с большой простотой. Рост он был высокого, но немного горбился, морщины на лысом лбу его являлись следствием скорее боевых трудов, нежели возраста. Длинная седая борода опускалась ему на грудь. Впалы от природы щёки казались ещё более впалыми от раны, глубокий рубец от которой едва могли скрыть длинные усы, В битве при Монконтре пистолетный выстрел пробил ему щеку и повредил несколько зубов. Выражение его лица было скорее печально, нежели сурово. Ходили слухи, что со смерти храброго Дандала никто не видел у него на губах улыбки. «Дандала — брат Гаспарада Калиньи». Он стоял, опершись рукой на стол, заваленный картами и планами, посреди которых возвышалась толстейшая Библия Инкуарто.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 что, приблизясь к нему, невольно опустился на одно колено. Адмирал, удивлённый и рассерженный столь необычным выражением почтения, дал ему знак подняться и с некоторой досадой взял письмо, переданное ему юным энтузиастам. Он бросил взгляд на гербовую печать. «Это письмо от моего старого товарища барона Мержи, произнёс он. «К тому же вы, молодой человек, так схожи с ним, что, вероятно, приходитесь ему сыном».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 Им надлежало ведать делами между католиками и протестантами. «Его Величество каждодневно даёт нам доказательство того, что правосудие одинаково для всех». Старый священнослужитель покачал недоверчиво головой. Какой-то седобородый старик, одетый в чёрное бархатное платье, вскричал. «Его правосудие для всех одинаково, да! Шатильонов, Монморанси и Гизов — всех вместе!»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 «Всеобщая история», том 2, глава 2, был яд, который через надушенные перчатки проник ей в мозг. Изготовлен он был по системе мессира Рене, флорентинца, сделавшегося после этого всем ненавистным, даже врагам этой королевы. «В отравленные перчатки я также не верю, как в отравленное письмо, но верю, что герцог Гис не может совершить низкого поступка».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 Калиньи пожал ему руку с нежностью и, минуту помолчав, произнёс с добротой. «Раз уж ты распечатал это письмо, то прочти нам, что в нём содержится». миржи сейчас же прочёл следующее. «Небо на западе озарено кровавым светом, звёзды исчезли с небосвода, и пламенные мечи были видны в воздухе. Нужно быть слепым, чтобы не понимать, что пророчат эти знамения. Гаспар, опояшься мечом, день шпоры — иначе через несколько дней сойки будут питаться твоим мясом». «Он под именем сойки разумеет гизов», — сказал Бунисан. Непереводимая игра слов. же с французского «сойка» и «Ж» — буква «джи», с которой начинается фамилия гис Адмирал пренебрежительно пожал плечами, и все окружающие молчали, но было видно, что пророчество произвело некоторое впечатление на присутствующих.